Глава 501. Слияние домена. Сейчас его культивации было недостаточно, чтобы спокойно игнорировать холод этого места, но не то ещё тысячи лет лёд всё же был подавлен, и причиной всему был холод в сердце Ван Линя. Вслед за холодом сердца его тело окружило непоколебимая воля, это было состояние обращения к сердцу. Моё сердце настолько холодное, что даже весь холод мира не сможет его заморозить. Взгляд Ван Линя был ледяным, и аура, которую он излучил, была не менее холодной. Прямо сейчас он больше не чувствовал себя обычным человеком. Сейчас от него исходила аура никогда не тающего первобытного льда. На пике горы на вершине пагоды Тянь Юэнзы молча наблюдал, как неподалёку Ван Линь шаг за шагом двигался вперёд, и его глаза ярко блестели. Глядя на Ван Лине, он весь погрузился в молчание. Изначально Тянь Юнзы считал, что этот Ван Лин сможет пройти по земле сломленных бессмертных не больше 10 шагов и не продвинется дальше. 10 шагов это был средний уровень стадии трансформации души. После этого он мог принять Ван Лин в ученики и передать ему запретную божественную технику. Но сейчас Ван Лин сделал уже 21 шаг. Это был предел стадии трансформации души. Только обладатели силы бессмертных на стадии вознесения могли сделать 21 шаг и при этом избежать разрушений изначального духа холодом. Тянью Инзы со своим самообладанием всё же невольно ощутил трепет в сердце. Состояние сердца! Так этот ребёнок решился прямо здесь обратиться к сердцу! Культивация бессмертных, культивация истины и культивация дао! Кажется, этот ребёнок обрёл некоторое просветление! Это впечатляет! Сейчас его сердце холодное, как лёд, а это значит, что даже если все вокруг замёрзнет, Холод не сможет затронуть его сердце. Используя это состояние, он смог сделать 21 шаг. Ван Лин, учитель все же немного недооценил тебя. Возможно, после 10 тысяч лет тренировок ты сможешь достичь третьей стадии разрушения тьмы. После того, как Ван Лин сделал 21 шаг, он остановился. Все его тело было совершенно ледяным. Мой домен это понимание круговорота жизни и смерти. Да у реинкарнации. Это безжалостная Дао Мира. За спиной Ван Линя цвет неба изменился, бесчисленные снежинки, падающие с небес, подхватила волна невидимой силы, и они с бешеной скоростью разлетелись в стороны. Затем за спиной Ван Линя в воздухе появился огромный развернутый свиток. На свитке постепенно проявился пейзаж река гор, но на нём не было ни следа цветных красок, только чёрный и белый. Ван Линь глубоко вдохнул, поднял ногу и сделал 22-й шаг. От этого шага раздался грохот, и слой льда под ногами Ван Лини затрясся и потрескался, но сам он твердо стоял на месте. Тянь Юнзы стоял на вершине пагоды, и его глаза вспыхнули ярким светом. Когда-то Сунь Юнь с его культивацией на поздней стадии трансформации души смог сделать 26 шагов. «Ван Линь, а сколько шагов сможешь сделать ты?» Ван Линь яростно вскинул голову и посмотрел на пагоду на вершине горы. Он долго молчал, затем поднял другую ногу и снова сделал шаг вперёд. На этот раз он сделал не просто один шаг, он сделал два шага, три шага, четыре шага, пять шагов. С первым шагом в глазах Ван Линь сверкнул холодный блеск, на втором шаге все его тело стало холодным, как лёд, на третьем шаге свиток жизни и смерти позади него внезапно уменьшился и завис над его головой. На четвёртом шаге Ван Линь наполнился энергией, а холод сердца наполнил его тело. Этот холод слился с его доменом, создав таинственную силу, и с её помощью он сделал пятый шаг. С пятым шагом взгляд Ван Линя словно молния метнулся к вершине горы. Он молча посмотрел на пагоду. Он непрерывно сделал пять шагов, и каждый раз, когда его нога касалась земли, эхом раздавался грохот. С пятым шагом на льду вокруг Ван Линя появилось бесчисленное множество трещин, Но самым странным было то, что лёд вместо того, чтобы разрушиться, наоборот, в один миг начал таинственным образом восстанавливаться. 27 шагов! Свиток жизни и смерти, парящий над ванолением в 3 дюймах от его головы, в этот момент быстро сократил расстояние и вошёл Ванолиню в лоб, полностью слившись с его изначальным духом. Шокирующая аура внезапно вырвалась из тела Ванолиня, его длинные волосы развивались без всякого ветра, а снег вокруг него начал кружиться и разлетаться в разные стороны. Домен. Домен – это то, что человек постигает на стадии зарождения души, после чего приобретает понимание на протяжении трёх стадий формирования души, прежде чем домен сможет материализоваться. К тому времени человеку потребуется лишь достаточная культивация и бессмертных, чтобы очистить своё тело, преобразовав его из смертного тела в тело бессмертных, таким образом достигнув стадии трансформации души. Затем, после того, как изначальный дух человека полностью сливается с его телом, он может завершить стадию трансформации души. В процессе познания культиватором стадии трансформации души его домен мог окончательно материализоваться, однако для этого требовалось его постепенное изменение. Материализация домена не могла завершиться полностью за одну секунду. Домен жизни и смерти в аналине был очень редким доменом, и было очень трудно достичь его материализации, С тех пор, как Ван Лин перешёл на стадию трансформации души, он мог только лишь слегка нащупать путь материализации своего домена, но в конце концов это никак ему не удавалось. Если бы так шло и дальше, его шансы достичь стадии вознесения стали бы совсем призрачными. На сегодня на земле сломленных бессмертных способ Ван Линь обращения к сердцу в сочетании с его доменом позволил ему достичь просветления, благодаря чему он смог превзойти его первоначальный предел в 22 шага и смог сделать ещё пять шагов подряд. Эти пять шагов были шагами Дао, наполненные решимостью не оглядываться назад. Если бы он их не сделал, то остался бы прежним собой, но, сделав их, он превзошёл себя прошлого. Используя этот момент, Ван Линь смог сделать важный шаг вперёд в лучшем понимании своего домена и способе его материализации. Важность этого шага нельзя преуменьшать. Этот шаг, хоть и не слишком сильно повысил мощь его домена, я не повысил его культивацию, но это было началом решающего пути к стадии вознесения. Слияние с доменом. На вершине пагоды Тиани Онзы глубоко вдохнул и пробормотал все под нос. У него есть шанс достичь стадии вознесения в течение 100 лет. 27 шагов. Ваналей молчал. Он чувствовал, что 27 шагов ⁇ это его предел. На самом деле, на предыдущих 25 шагах его Дао и его домен достигли своего текущего предела, но опираясь на достигнутое просветление, он смог сделать ещё несколько шагов, смог сделать этот 27-й шаг и достичь слияния домена с телом. Но Ван Лин знал, что 28-й шаг он уже не в силах сделать. Если он его сделает, вся его культивация может рухнуть, и даже изначальный дух может сразу же рассыпаться. В этот момент пагода на вершине горы вдруг залилась семицветным сиянием, Оно сформировалось семь колец света и тут же накрыло весь горный пик. Весь холод в один миг растворился подчистую. Лёд перед Ванолиньем озарился семицветными красками, и сверху к ногам Ванолиньи опустилась семицветная радуга. «Поднимайся ко мне!» С пагодой на вершине горы раздался полный величия голос Тянь Юнь спокойно вдохнул, перевёл дух и шагнул на семицветную радугу. Одним шагом он ступил на радугу, а вторым пересёк оставшийся 70 с лишним шагов и оказался прямо на вершине горы у подножья пагоды. На вид это была обыкновенная пагода, снаружи она выглядела совсем простой. В этот момент у её подножия собралось семицветное сияние, которое в миг превратилось в силуэт Тянь-Юнь-Зе. «Духа в порядках моего клана Тянь-Ёнь вела некультивация, а они преследовали судьбу. И я всю жизнь гнался за судьбой». Ведь вся эта судьба, будь она определенная небом или же самим человеком, несмотря ни на что, это всё твоя собственная удача. Я просто случайно проходил мимо планеты Судзаку, когда ты постигал свой домен. Я увидел, как ты следовал за своим доменом к истоком, истокам, и это тронуло моё сердце. Это наша с тобой судьба, это означает, что мы с тобой связаны как ученик и учитель. Я, Тянь Юнь Цзы, всю жизнь доверял судьбе, «И потому я принимаю тебя в ученики!» Договорив, Тянь Юнзы сделал паузу и посмотрел на Ван Линя. Ван Линь, преисполненный уважением, стоял на месте, молча опустив голову. «Ты сделал 27 шагов и превысил все мои ожидания!» «Ты не разочаровал меня!» Тянь Юнзы отвёл взгляд, подняв правую руку и схватил рукой пустоту. От этого небрежного захвата раздался трескучий звук, эхом разнесшимся по округе, Оказалось, что Тянь Юнзи схватил саму завесу небес, и они разделились на две огромной длинной трещиной. Из этой трещины хлынул семицветный свет, который накрыл всё вокруг, и в этот миг вся земля клана Тянь Юнь, включая три горных пика за пределами погоды, сразу же озарилась семицветным сиянием. Одновременно с этим каждый из семи домов – красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый – озарился кольцом света. В этот момент часть планеты Тянь-Юнь была покрыта этим семицветным светом. У источника этого света, под огромной трещиной в небе, тянь юнь весь озарённый семицветным сиянием, со смехом сказал. «Мне всегда нравилось это семицветное сияние. Вместе с черно-белыми красками этого места девять цветов ослепляют красотой, и это место становится самым прекрасным в мире». Тянь Юнзи, договорив, стал серьёзным, теперь вместо доброты он излучал невероятное величие. Он посмотрел на Ван Линя и крикнул. «Ван Линь, преклонись предо мной!» Ван Линь, ни слова не говоря, тут же склонил колени и поднял голову на Тянь Юнзи. Тянь Юнзи протянул правую руку к Ван Линю и снова крикнул. «Сегодня я, Тянь Юнзи, под девятицветным сиянием принимаю Ван Линя как седьмого ученика фиолетового отделения!» Ван Лень, согласен ли ты стать моим учеником и с этой минуты уважать правила нашего клана: не предавать клан Тяньюнь, посвящать себя культивации, стремиться к великому Дао и достичь успехов на этом пути? Ответь мне. Взгляд Ван Леня застыл, и в нём отразилась уверенность. Он спокойно сказал: "Только если учитель не разочаруется во мне, я не разочарую учителя. Только если Тяньюнь не разочаруется во мне, «Я не разочарую клан Тянь Юнь. Это моё, Ван Линя, торжественное обещание!» Тянь Юнь внимательно посмотрел на Ван Линя и медленно кивнул. Он сжал левую руку в направлении огромной трещины на небе, и в тот же миг небеса над ним сдрогнулись, и из этой трещины начал опускаться огромный семицветный алтарь. Он был слишком большим, и как только он опустился на землю, в пространстве вокруг раздался невыносимый треск. На самом алтаре оказалось множество семицветных деревянных табличек. Подчиняясь движению левой руки Тянь Юнь Цзы, одна из табличек превратилась в фиолетовую вспышку и прилетела прямо к нему в руку. Ноготь Тянь Юнь Цзы был похож на нож, когда он быстро вырезал на табличке надпись. «Первый год обучения боевому искусству на планете Тянь Юнь, фиолетовое отделение принял седьмой ученик Ван Линь». Дописав, Тянь Юнь Цзы выбросил табличку, И она тут же вспыхнула и обратилась к фиолетовым пламенем, и, оставляя в воздухе фиолетовую дугу, улетела обратно на алтарь. А теперь этот старик передаст тебе запретную вожасную технику. Какую именно ты хочешь от меня узнать?